Ваймс понес малыша Сэма к дому в предвечернем свете заходящего солнца. Даже хорошо, что девчонка работала именно на рыса. Иначе все могло оказаться гораздо сложнее. Таковы очевидные факты. Оставить ее? Может быть. Она была очень полезна, даже Ангва это признала. К тому же его практически вынудили нанять на службу шпионку в преддверии какой-никакой войны. Если он правильно сыграет, никто больше не посмеет диктовать ему, кого нанимать на службу в стражу. Дорин Подмигин сможет скрежетать своими фальшивыми клыками, сколько влезет. Ха! Витинария все так и рассчитал. Он услышал, как позади кто-то окликнул его по имени. По горной дороге приближалась карета, и Сибила махала ему из окна. Вот еще один шаг вперед. Теперь даже фургоны могут сюда подняться. — Ты же не забыл про сегодняшний ужин, дорогой? — спросила она с ноткой подозрения в голосе. — Нет, дорогая, Ваймс не забыл, но надеялся, что ужин как-то сам собой рассосется, если о нем не думать. Назревал официальный прием, на котором будут присутствовать оба короля и масса важных гостей — корольков пожиже и лидеров кланов, а также, к великому сожалению, чрезвычайный посол Анкмарпорка. И это будет сам Аймс, выскобленный и отполированный до блеска. Но хотя бы рейтус и плюмажа не будет. Даже Сибила не настолько прозорлива. Правда, в городе, к несчастью, нашелся приличный портной, который просто мечтал, наконец-то, использовать свой обширный запас золотых галунов, купленных по случаю пару лет назад. К нашему возвращению Вилькинс уже наполнит ванну. — сообщила Сибилла, когда карета тронулась. — Да, дорогая, не гляди так мрачно. Ты будешь поддерживать честь всего Ангмарпорка, помни об этом. — В самом деле, дорогая, а что я буду поддерживать другой рукой? — спросил Ваймс, поудобнее устраиваясь на сиденье. — О, Сэм, сегодня вечером ты будешь шествовать вместе с королями. — Пройтись бы поскорее в полном одиночестве по улице Паточной шахты в три часа утра, — подумал Ваймс. Под дождем, когда вода хлещет из водосточных труб, но уж он свои заморочки. Она так сильно гордится им. И ему никогда не понять, почему. Ваймс посмотрел на руку. По крайней мере, хоть с этим он разобрался. Вот оно, выходное отверстие. Как раз там, где горящее масло выплеснулось на кожу. Может, оно и достаточно похоже на тот проклятущий символ, чтобы распугать гномов. Но ни один хвостатый глаз мимо него не проскочит. Здравый смысл и факты — вот как это работает. Чуть погодя, до него дошло, что они едут не в город. Они спустились почти к самым озерам, но теперь повернули обратно к трубке, ведущей к утесу. Он увидел простиравшуюся перед ним долину, как на ладони. Короли загрузили своих подданных работой по самые ноздри. Ведь уставшие вояки не так азартно сражаются. Артели роились на скале точно муравьи. Может быть, у них был какой-то план. Скорее всего, он был. Но горы каждую зиму поднимали на смех всяческие планы. Необходимо держать здесь постоянные отряды, отыскивать большие валуны на склонных гор и раскалывать их до того, как они наделают бед. Помни о Кумской долине. Потому что если ты не будешь помнить... то твоя история станет историей. И, может быть, в грохоте грома и рокоте подземных вод ты услышишь хохот мертвых королей. Карета притормозила. Сибила распахнула дверцу. «Вылезай, сам — Вылезай, Ваймс, скомандовала она. — И не спорь. Пришло время создать портрет с твоим участием. — Здесь? — Но это же... там Тау-профетчер, Комантор, — бодро приветствовал его Отто вскрик появляясь в дверном проеме. — Я поставил скамейку и свет, как раз такой, как надо для цвета. Ваймсу пришлось согласиться, что так оно и есть. Грозовые молнии заставили горы сверкать золотом. В отдалении проливался мерцающий серебряный полосой водопад слезы короля. Яркие разноцветные птицы метались по воздуху, и над всей долиной выгибались радуги. Долина Кум. В день Кумской долины он должен был оказаться здесь. «Не соплакав летли, фаша светлость, присесть на этот скамья клян, киндер» на руках. «А, фэйк-ковандор, встать рядом и положить ей руку на плечо», — попросил Отто, суетясь вокруг большого черного иконографа. «Он взобрался сюда, чтобы снять картинку для времен», — прошептала Сибила. «И я подумала, сейчас или никогда». Искусство портрета должно двигаться вперед. — И надолго все это? — спросил Ваймс. — О, какая-то доля секунды, комментор! — заверил Отто. Ваймс просиял. — Так-то оно лучше. Конечно, Отто соврал, но вечер был такой теплый, а Ваймс по-прежнему чувствовал себя прекрасно. Они сидели, уставившись в иконограф, с застывшими улыбками, какие всегда бывают на лицах у людей недоумевающих, почему доля секунды занимает целых полчаса, а Отто тем временем пытался убедить Вселенную соответствовать его желаниям. — Хевлок будет ломать голову, как тебя вознаградить, — пробормотала Сибилла, пока вампир хлопотал и суетился вокруг них. — Может, ломать голову и дальше. У меня есть все, чего я хочу, — сказал Ваймс и улыбнулся. — Щелк!